Глава восьмая з м е и н о с ц ы бросились к нам, но были вынуждены остановиться, потому что вокруг Гелиус вспыхнула аура жгучего света. Ее о п а л я ю щ а я мощь ощущалась даже на расстоянии. Четверка наших легионеров, пронизанных тем же солнечным сиянием, ощетинилась стволами во все стороны, а сама Гелиус угрожающе подняла техналук. Но диспозиция была очень невыгодной. Мико на трехмерной проекции Тут же скрестило на нас множество алых траекторий, исходящих от дозорных вышек, крыш и окружавших вражеских легионеров. Одна надежда на д е с н и ц у Прометея. Стой! Я отметил нагату для дезинтеграции, связав нас нитью голубого света. Придется атаковать первым, как бы не хотелось этого избежать. Система с д е р ж и в а н и я взаимной вражды инков стелла расурова к нарушителям. м и к у объясняла, в зависимости от тяжести преступления. теряется ранг, формируется защитная директива с наградой, временно блокируются кагитор и доступ к терминалам. Другие инкарнаторы получают право убивать тебя. На этом сдерживающем факторе в свое время погорела Алиса, получив статус D.O.A. Анализ объекта. Время дезинтеграции 2,4 с секунды. Запустить. Освободи трибутов, или умрёшь, приказал я, давая ему последний шанс. Это последнее предупреждение. Нагата смотрел на меня в непроницаемых глазах азиата не было страха. Его профиль вдруг замерцал кроваво алым, а голубая звезда л е г а т а возле имени погасла. Таково наказание за агрессию против дружественного объекта системы Стеллара, против меня. Все произошло молниеносно. Нагата был невероятно быстр. Уследить за его движениями оказалось невозможно. Вероятно, с ним могла бы поспорить Алиса или Корвин, но не я, даже с максимальной реакцией. Без помощи Мико я бы даже не понял, как это случилось. Я не успел активировать десницу. Нагата вывернулся из поражающего конуса дезинтеграции одновременно выхватывая нечто похожее на технокопье с двумя стреловидными наконечниками. Тот, что пошире, горящий по краям багровой окантовкой раскаленного металла, чиркнул по моей вытянутой руке, повыше локтя. Он играюще р а з р у б и л с о ч л е н е н и е доспеха и просто напросто отсек мне руку с перчаткой Прометея. Из обрубка брызнул фонтан крови, и в уши ударили отчаянные крики сразу нескольких трибутов. Моя н е р о с е т ь построила траекторию уклонения, но противник был слишком быстр за пределами моего восприятия. Единственное, что я успел, это чуть-чуть развернуться в сторону, стараясь пропустить выпад н о г а т ы сбоку. Опоздал, конечно. Мгновенно крутанувшись, Инг ударил вторым острием, узким и длинным. Панцирь со скрежетом лопнул от мощнейшего колющего выпада. Обжигающее о з у р к о пьё пронзило меня насквозь. Под ложечкой взорвался шар дикой боли. Интерфейс начал сбоить. Даже Микон на мгновение исчезла, но тут же появилась вновь. Критическая кровопотеря. Инкарнация. Грей повреждён э н и о Она всё делала правильно, но инкарнация не мгновенно. Да, этого времени достаточно, чтобы возродиться, но не в случае, когда п р о т и в н и к опережает тебя на порядок. Отсечённая рука восстановилась. Но я оказался нанизан на копье Нагаты и снова задохнулся от невероятной боли внутри. Удерживая меня как бабочку на иголке, противник осторожно поднял из-под ног кровоточащий обрубок с браслетом перчатки Прометея. Вот и все, сказал Нагат от движения копья, заставляя меня встать на колени. Сдавайся, Энжи, иначе я его прикончу, да и их всех тоже. Он не шутил. Оружие находилось в опасной близости от моего источника. Выдерни его, и устрашающие гарпунные з а з у б р и н ы превратят мою грудную клетку в кровавое месиво. Интерфейс сбоил, и к о н к а м и к о запиналась. Все это означало, что был поврежден энергоинформационный обмен тонкой сущности с телом. Ногата мог убить меня в любую секунду. м и к о уже советовала немедленно выходить из обреченного носителя. Змеи носцы шагнули к трибутам, грубо заставляя их встать на колени и упирая стволы в затылок. Нам повезло, что некоторые медлили, явно сомневаясь в приказах командира. Наверняка кто-то из офицеров змеиносцев тоже провел пять кругов в этих стенах, и такой расклад справедливо вызывал у них только негатив. Грей, асмунт рванулся, хотя его руки были стянуты за спиной. К широкоплечему дану тут же шагнули двое легионеров. Один из них з л о р я в к н ул, стоять, трибут, а второй без разговоров врезал прикладом суворова между лопаток. Усмиряя непокорного, удар вышел резким, и Ас, не удержавшись на ногах, рухнул навзничь, звучно впечатавшись лицом в п л а ц Вы что, совсем озверели? – выкрикнул мастер Кей отчаянно, а на широких с к у л а х паука затвердели ж е л в а к и Энкарнаторы, клятва! Заткнись, – приказал Нагата. Гелиус, сдавайся. Лук Гелиус, окруженный со всех сторон, был направлен прямо на Нагату. Беспомощный, ставший предметом торга, я вдруг понял, почему заклинательница бездействует. Она тянула время, ожидая, пока винтокрыл с подкреплением сможет приблизиться к Тимусу. Мы совершили ошибку, поторопились, разделившись с основной группой с а н ц е р у к и х Хотя кто знает, успели бы вообще застать врагов промедлив с п о с а д к о й Нагата тоже это понял. Гул винтокрыла стал различим. Жужжащая точка в небе обретала отчетливое очертание. По его тонким губам и вновь поползла усмешка. На одной из пустых крышти муса материализовался темный силуэт. От него к клювану п р я н у л тонкий алый луч, вокруг которого мгновенно задрожал воздух. Это была какая-то поражающая способность, вроде луча смерти, потому что винтокрыл загорелся и моментально начал терять высоту. Пилот не ожидал ничего подобного, да и что он мог сделать? Через несколько секунд Воздушный аппарат с оглушительным взрывом врезался в склон горы. Я закрыл и открыл глаза. Только что погибли, сгорели в огне минимум тридцать человек. Из тех, кто пришел выручать меня на эспланаду, десятки разумов разом погасли, растворившись в бесконечной г р а н и Внутри что-то оборвалось. Надежды, что мы сумеем договориться, больше не было, и душу заполнила холодная гнетущая пустота. Война началась. Я больше не чувствовал боли. Лучше умереть, чем проиграть вот так унизительно. Мое п с и п о л е захватило всех ближайших людей и легионеров и трибутов. Даже без а м п л и ф и к а т о р а обостренное болью восприятие позволяло отчетливо ощущать их и транслировать свои чувства. Мгновения, как будто растянулись, и в подробностях до мельчайшей детали я запомнил все, что происходило вокруг. Силуэт о ш е л о м л е н н ы й Гелиус в сиянии ауры света. Алую точку прицела пляшущую на е б е н о в о й коже паука, ссадина и кровь на лице Асмунда, бешеные, не понимающие злые глаза мастера Кея, з а к у ш е н н у ю губу побледневшей е в ы и з к л а н а ы ястреба, оружие в руках змеиносцев, готовые изрыгнуть смерть и с т р а н н о е д р о ж а щ е е м а р е в о на крыше Тимуса, обернувшиеся Аразу и Холо, двумя напарницами близняшками из черной змеи. Не дергайтесь, повторил вражеский инкарнатор. Последний шанс. Сложи оружие, Гелиос, и тогда у вас есть шанс выжить. Я поймал взгляд Евы. р ы ж е в о л о с а я дочь клана Ястреба смотрела на меня не отрываясь, и мне даже показалось, что девушка улыбается. Затем она медленно опустила веки. Импульс. Я ударил по легионерам всей ментальной мощью, взрывая их сознание резкой болью. Этому приему научила н е м е з и д а И отдельного человека он скорее всего отправил бы в глубокий обморок, но з м е и н о с ц е в вокруг было больше двух десятков, и воздействие вышло распределенным. Тем не менее сработало. Один вскрикнул, хватаясь за голову. Некоторые п о ш а т н у л и с ь будто получив хороший удар, остальные на несколько мгновений потеряли концентрацию. Я в а р е з к о распрямилась. Каким образом она освободилась, я не понял, но в руке девушки сверкнул нож в виде пера, тот самый из с и н е с т а л и Что она показывала мне на побережье? Она вонзила его точно под подбородок, д е з о р и е н т и р о в а н н о г о легионера, угодив эластичный стык между нагрудником и шлемом Гардиана, и противник з а к р е п е л роняя оружие. Короткая очередь тут же о т ш в ы р н у л а девушку. Рефлексы легионеров не уступали выучке т р и б у т о в но она успела сделать главное. Пламенная птица, похожая на огромного ястреба, появилась над активированным артефактом и, див, Яростно рванулся в атаку. Один из змеиностов вспыхнул, как факел, остальные дрогнули, открывая беспорядочный огонь по асуществу. г е б е л ь е вы послужил а с п у с к о в ы м крючком. Арестованные атрибуты начали действовать. Видимо, нечто подобное планировалось давно, и заговорщики знали, что и как будут делать. Странно, что легионеры не отобрали у них клановые артефакты и з с и н й с т а л и хотя откуда им было знать о свойствах этих с виду безобидных вещей? Аинки, скорее всего, действовали в спешке и тщательно обыскивали арестованных только при посадке в винтокрыл. Сегодня я убедился, что помимо Евы, Айвена и Юи подобные закладки имели и другие трибуты. Сразу шесть или семь освобожденных а з у р существ бросились вперед, сметая стреляющих з м е и н о с ц е в Дивы были совершенно разными по форме, но их объединяла смертоносность. Трибуты пытались завладеть оружием у павших легионеров. Паук схватил и повалил на землю одного из к о н в о и р о в а другие задержанные мастера пустили в ход свои азур способности. Вокруг в о ц а р и л с я ад, наполненный огнем, криками и стрельбой. Гелиос наконец-то дал а волю своему гневу, стреляя из серебристого т е х н о л у к а она в мгновение ока подожгла сторожевые башни и крыши Тимуса. Море огня скрыло фигурки Холла и Аразу и снайперов Змеиносцев. Гелиотермические заряды, взрываясь клубами слепящего пламени, наносили колоссальные повреждения. Объятые огнем легионеры с воплями падали вниз. Стало ясно, почему Нагата пытался уговорить Гелиос сдаться. При желании заклинательница могла устроить настоящий огненный армагеддон. Один из первых зарядов взорвался между нами, опалив обоих солнечным огнем. Я мгновенно инкарнировал, Нагата тоже и прыгнул ко мне сквозь пламя, чтобы добить. И наткнулся на выстрел в упор, оглушительно прозвучавший прямо над моим ухом. В бою бывает так, что все рушится, и тот, кто побеждал минуту назад, внезапно терпит поражение. Случайностей и факторов так много, что никакая нейросеть не способна просчитать их на все сто процентов. Если бы было по-другому, зачем системе Стеллара с у щ е с т в а со с в о б о д н о й в о л е й Один единственный выстрел, одна единственная пуля. Скорее всего, обычная пуля не остановила бы инкарнатора. Он и от этой пытался отмахнуться, как от назойливой мухи. Но то была пуля из синей стали, остроконечная, с зубчатой бороздкой и цепочкой мельчайших рун, нанесенных на оболочку. Она светилась, сияла, наконец-то освободив потенциал, заложенный неведомым мастером. Я узнал ее, пулю, способную убить даже инкарнатора. Однажды увиденную на раскрытой ладони трибута из Сайберии. Мико отметил а вектор и обросил огонек р а усиливая летящую пулю своим светом и с помощью психопортации заставил ее изменить траекторию, вильнув так, чтобы противник не смог уклониться. Она пронзила подставленную ладонь н а г а т ы не заметив преграды, и разнесла его голову на куски, как лопнувшую тыкву. Айвен стоял в трех шагах сзади на колене, держа трофейный суворов. Он каким-то образом завладел оружием одного из змееносцев и не промахнулся. у п а в ш е е т е л о Нагаты вдруг в с п ы х н у л о превращаясь в огненный вихрь. Азур зрение позволяло видеть, как корчится его анима, пожираемая какой-то разновидностью выпущенной Азур твари. Страшная смерть, но я ощутил только холодное удовлетворение его участию. Защитная директива опасный преступник выполнена. Хирон Нагата Канеко ликвидирован. Для получения награды посетите ближайший терминал Стеллара. Директиву судья обновлена. Три из десяти преступников л и к в и д и р о в а н о Грей, т р и б у т подбежал, пытаясь помочь мне. а з у р копье, пробившее насквозь, болезненный занозой засела в груди. Я умирал от боли, но его требовалось уничтожить. Я даже не мог ничего сказать, а в глотке к л о к о т а л а кровь, стекая по подбородку. И только указал дрожащей рукой на десницу, лежащую в луже крови. Он понял, протянул мне ее. з а щ ё л к и в а я вокруг правой руки и в следующую секунду умер. Размытое дрожащее пятно, превратившееся в гибкий черный силуэт, взмахом изогнутого клинка снесло Требуту голову. Еще одна смерть, которой могло не быть, ударила холодным набатом. Как же так? Где справедливость? А разу на п а р н и ц а Нагаты е ё близняшка Хола, кружась вокруг сияющий Гелиус уже разделала троих из четырех Солнцеруких. Наряя и появляясь из невидимости, команду Нагата не зря назвали черными змеями. Обе девушки Инка, экзотически красивые и быстрые, как кобры, были невероятно опасны в бою. Аразу хотела меня убить, отомстить за павшего лидера, но для этого ей пришлось отшвырнуть в сторону обезглавленного Айвина и сделать молниеносный п е р у э т стараясь выйти из зоны поражения десницы. Я не успевал, да и не пытался ее отдезинтегрировать. В бою с быстрым противником это оказалось крайне сложно. Вместо этого я ударил бичом пустоты. Азур оружие Аскала, наконец-то извлеченное из Криптора, развернулось навстречу Аразу жадной фиолетовой м о л н и и Девушка тонко завержала, попав в ее объятия, смертельные щупальца обвили ее, сжались и разжались, оставив на п л и т а х п л а ц а изломанное бездыханное тело. Оказалось достаточно несколько секунд, чтобы Аразу получила глубочайший азур шок. Защитная директива. Опасный преступник выполнена. Мари Аразу Косима нейтрализована. Для получения награды посетите ближайший терминал Стеллара. Директива судья обновлена. Четыре из десяти преступников ликвидировано. Церемонияца больше не имела смысла. Это война и это враги. Я дезинтегрировал Азу р Капюнагаты. В третий раз обновил носитель и наконец-то поднялся на ноги. Нагаты мертв, Аразу в шоке. Оставалось холо и уцелевшие змеиносы. ц Включив свою ауру света, я бросился на помощь Гелиос. Бой был страшным. На п л а ц е метались отвари, виднелось множество мертвых тел. т р и б у т ы и мастера дрались со змеиносцами, как с цепившиеся псы. В этой схватке я понял, насколько еще слаб. Да, я мог легко противостоять людям, но бойцы легиона — это сверхлюди, специально выдрессированные псы. Каждый был очень жестким противником, даже обычный солдат, не говоря уже об офицерах со с у р способностями, прошедших подготовку в Тимусе. Но им оказалось нечего противопоставить страшному оружию одержимых. Дважды или трижды я ударил бичом пустоты, оставляя на плацет дымящиеся трупы. Это переломило ход боя. Теперь преимущество было на нашей стороне. Уцелевшие змеиносы, ц огрызаясь короткими очередями, отступали к своему винтокрылу. который пытался подняться в воздух, второй уже горел, чадил дымным костром, упав на подломанное крыло. Холо, близняшка Аразу, такая же экзотическая красавица в черном хайвере, оставила попытки выцарапать заклинательницу из бело-золотого доспеха. Она мастерски ушла от бича и черные волчие т е н ь ю с к о л ь з н у л а на борт взлетающего винтокрыла. Он поднялся уже высоко, и от брони с искрами отскакивали очереди завладевших оружием трибутов. Гелиус в помятой и царапанной броне молча поднял т е х н о л у к Один выстрел и Клюван может превратиться в огненный шар. с т о й т е не надо! Там на борту наши! Подбежавший Ас тяжело дышал. Он еще раз крикнул: "Не надо, Грей! Там тинки!" Я потянулся узким лучом пси-поля в сторону уходящего аппарата и тут же убедился в его правоте. Кроме легионеров и Хола. На борту ощущались несколько других сознаний, как будто з а т у м а н е н н ы х сном, и одно из них было мне очень знакомо. Значит, часть трибутов все-таки успели загрузить в Клюван, и, скорее всего, вколоть какой-то нейролептик, потому что Эсси не отвечала, пребывая в бессознательном состоянии. Я попытался с помощью повелителя надавить на пилота, но тщетно. Он оказался азуродаренным, ощутил мое вмешательство и тут же закрылся. Винтокрыл уходил к городу. Небоскребы которого вставали на горизонте г р о з д ь ю чёрных игл. И о с к р и п н у л зубами и медленно покачал головой, приказывая Гелиус опустить своё оружие. Стрелять было нельзя, я и так совершил много ошибок, платы за которые оказались чужие жизни. Бой был закончен. Выжившие т р и б у т ы призывали назад своих о т в а р е й п р и з р а ч н ы м и цепями втягивая их внутрь артефактов. Тимус остался за нами, но победа оказалась первой. о На окровавленном п л а ц е замерло множество тел. Вокруг слышались стоны. Из нескольких десятков арестованных на ногах стояло не больше половины. Эриан уже хлопотала, оказывая помощь раненым, а со стороны корпусов Тимуса бежала подмога. Холодная ярость отступала, приходило осознание ситуации. Лучше бы я сам умер в ядре, пытаясь прикончить ш ё п о т а чем видеть все это. Все, что я могу сейчас сделать... Это с помощью исцеления света спасти тех, кого еще можно спасти. Прежде чем идти к пострадавшим, я еще раз посмотрел на силуэт города, виднеющийся на горизонте. Правящий там совет архонтов счел себя достойным распоряжаться жизнью и смертью. Простые люди, инки города, легионеры и тибуты р для них всего лишь расходный материал. Если я снова доберусь туда, нет, не если, когда я доберусь туда. За каждую жизнь архонтом будет выписан отдельный счет.